Глава 3 фрагмент 6 Лаптежник — это нелегкие, пусть и подготовленные, уазы и японские внедорожники. Даже унимок, чья проходимость на высочайшем уровне, не может сравниться с громадиной кразом. Копает лаптежник так, что глубина колеи местами достигает метра. Гребет мостами, но продолжает ехать. Если зароется, то вряд ли удастся вытащить этого гиганта даже при помощи имеющейся на нем лебедки от ГАЗ-66. Помощнее бы лебедку, да нет ее. Лейтенант-федерал Попов подошел к делу с толком и чувством. Изрезал все дороги, сделав их непроходимыми для остальной техники. Чтобы проехать чертов километр до убежища, нам пришлось потратить три часа времени. В голове шел унемок Он греб мостами, а двое свободных только успевали бегать с тросами, каждый раз перецепляя лебедку. Вывозились в грязи изрядно и стали похожи на поросят. Главное, после унемога оставшийся транспорт ехал охотнее. Стоило нам доехать до убежища, и крас снова ушатал протаренную дорогу своими лаптями. Стер следы легкого транспорта играючи, так сказать. Если нас зажмут и придется отступать к убежищу евреев, крас можно использовать как барьер. Поставить поперек дороги, засадить по самое не хочу, и хрен кто на транспорте к убежищу подберется. Пешочком придется, а это уже сложнее. Для врага сложнее, а для нас проще. Оказавшись в убежище, я был вынужден поговорить с Машей. Не хочет она отпускать меня, но заставить остаться не способна. Пять минут нервотрепки, и вроде бы все решили. Успокоил тем, что напрямую в захвате участвовать не буду. Отсижусь в лесу с большинством. «Моя рожа многим известна, поэтому светить ей нельзя. Пусть другие малоизвестные, в евреев и их персонал играют. Среди свободных, кстати, один еврей имеется. Скорее всего, именно он будет подделанным Соломоном-Шлейфманом, пока оригинал отсутствует». «Ник, ты там что, задержался?» Буркнула рация голосом Андрюхи. «Через два часа темнеть начнет, а нам нужно еще успеть многое. Поторопись!» «Попова жду», — ответил я. «Крас паркует он». В убежище рядом с ним от нашего транспорта совсем тесновато стало. Просто запарковать машину дело недолгое. Но федералу Попова нужно сделать это так, чтобы на случай штурма грузовик снаружи подпирал огромные бревенчатые ворота. Место у ворот немного, а машина огромная, развернуть ее та еще задача. «Закончите, дуйте к нам», — сказал Андрюха. «И это, у медведя травку от насекомых возьми, хрен знает сколько нам в лесу сидеть». Не люблю чесаться. Травка от насекомых есть у Угрых. Может быть, она и у остальных медведей имеется, но просить у них что-либо не хочется. Знаю, что не дадут, даже разговаривать не станут. Уйхам может и скажут чего, а медведицы точно промолчат. Еще и недовольными взглядами угостят. Угрых нашёлся беседующим в компании Адриана Лейна. Уединились у забора на лавочке и тихо разговаривают. Увидев меня, темы не сменили. говорит Лейн. «Неспокойно на душе у меня, Мишка. Чувствую, что одурачить Саида нам не по силу. За еврея опасаюсь. Хоть и успокоил ты меня, все равно неспокойно». «Даже я один могу почувствовать опасности и внимание людей, идущих за нами по следу», ответил Угрх. «Уверяю тебя, человек, в данный момент все спокойно. Уж хам, он намного чувствительнее меня задумай евреи против нас плохое точно бы почувствовали нет плохого он нам точно не сделает в душе у него нет ничего кроме безразличия именно резко сказал Адриан, безразличие меня беспокоит шлейфману не обязательно замышлять плохое устроить ловушку он мог и заранее еще до нашего приезда а то что вы ничего не чувствуете легко объяснимо мы для еврея всего лишь товар который он продал Какие могут быть чувства к товару, за который ты уже получил вознаграждение, кроме безразличия? Я бы при желании тоже смог вести себя как еврей. Находиться среди медведей, знать, что их убьют совсем скоро, но никак не показывать этого эмоциями. Давно мне известно, Угарх, что ваша раса почти поголовные эмпаты. «Еврей может жалеть, что продешевил», — решил подсказать я. Лейн снова удивляет. «Беспокойство, блин». «Ни разу не слышал от него, чтобы его что-то беспокоило». «Значит, не продешевил», — буркнул Адриан. «Твои слова могут быть правдой», — сказал Угрх и закрыл глаза. «Возможно, ловушка есть, но в данный момент мы в безопасности. Враг еще далеко. Так далеко, что ни один из нас, медведи, его не чувствует. Почувствуем, сообщим. Первые врага почувствуют берсерки». Их способности превосходят способности обычных медведей. На этом разговор был закончен. Получив травку, которая отпугивает мелких насекомых, я отправился в посёлок в компании федералы Попова. Свободные, помогавшие перегнать технику, уже ушли, и их нам точно не догнать. Придётся терпеть общество хмурого летёхи. Половину дороги прошли молча, тщательно огибая грязь по лесу и опасаясь змей, которых тут навалом. Радует, что размером они не крупнее земной гадюки, и по степени опасности вряд ли ее превосходят. Аналоги, блин. На оставшейся половине пути Попов решился заговорить. Точнее, спросить прямо в лоб. «Никита, говорят, что ты знаешь, как попасть обратно на землю. Ты знаешь?» Я усмехнулся. «И кто такое говорит?» «Да все говорят», — уклончиво ответил Попов. «Мне вот не раз говорили». «Врут?» Я кивнул. «Врут они, Леха. Знал бы, рассказал бы». «Не знаю». «Просто у меня сын и дочка там, на земле», — решил объясниться Летёхой. «Угораздило, блин, в такой заднице оказаться». «А жена?» — поинтересовался я. «Развелись три года назад». Загуляла дура. Хотя я её не виню, работа у меня была такая, что грех не загулять. Да и после десяти лет брака как-то всё поугасло. Страсти не осталось, только бытовуха. Развелись, в общем, а затем нашла она себе богатенького». Старше он её лет на десять, но зато детей моих принял, и они ни в чём не нуждаются. Да и ко мне хорошо относится он. Хотя ко мне по-плохому нельзя было. Понимал он это. Одним словом, хороший мужик бывший попался. Умный. А мне вот так никто и не подвернулся. Один жил. Дом, работа, детишек брал иногда на выходные. Теперь задница. Зато интересно. «Скучаешь по детям?» — спросил я. «Очень». Попов остановился и пристально посмотрел на меня слегка влажными глазами. «Появятся у тебя свои, поймешь меня. Ну, сука такая, жизнь. Сейчас бы детей каждую свободную минутку брал. Да все, нет возможности. А тогда не понимал. Попов на глазах сник. Кажется, вот-вот разревется. Я подошел, похлопал по плечу и успокоил. «Не загоняйся, Леха. Если способ вернуться есть, вернешься». Если не получится, то смиришься. Найдешь здесь новую бабу, еще детей нарожаете с ней. Будешь жить, не тужить. Умеешь-то успокаивать, Ермак, — буркнул федерал. Пошли уже, а то нас там заждались, наверное. Я пожал плечами и пошел следом. А что, собственно, Летеха хотел от меня услышать? Что домой точно вернется? Нет, такого не могу ответить. Мы в статусе беглецов находимся и всегда одной ногой на том свете пребываем. Догонит нас Саид и порешит в один миг. Тогда всем плевать будет, есть способ вернуться на землю или нет его.